Триста Август 10 Кто-то всю жизнь прожил в том доме, в котором родился и в нем умер. Не позавидуем такому жильцу. Кто-то сменил десятки домов, все же прочного убежища не нашел. А сын человеческий не имел места, где преклонить головы. Только дом отчи может служить прочным прибежищем духу и хорошо когда без и земное постигается путника пути бесконечно. дом духа в надземном дом отчий в надземном не могут земные домодать надежную кровлю иллюзии прочности жилищ человеческих мая творит считать какой то из них своим будет самообманом впрочем как и все остальное что воображаем своей собственностью все только на время надо хорошо это понять и усвоить тогда не жаль ни с чем расставаться, тогда быть можно в духе свободном от рабства вещей. Освобождает знание единственная неотъемлемая собственность человека. Так нужно и важно его накопить, чтобы было с чем возвращаться и что принести в домочи. Много там собрано ценнейших сокровищ, но чтобы их оценить, пользоваться ими, надо знать, как и принести с собой это знание иначе сокровища, приготовленные, останутся лежать в туне. Знания обычных вещей и общепринятые науки не помогут их распознать, да они там и не нужны. Значит, нужно знание необычного, открывающего глаза на понимание духовных сокровищ, как его приобрести вместе со мною. Когда вместе идем, приобретение становится простым и естественным процессом, и так вместе во всем до конца — Это будет решением единственно верным. И тогда путь познавания наинужнейшего становится яродоступным. И тогда сокровища Духа Отчего Дома открыты познавшему пути.